намерение. Если не знаешь, что делать, сделай шаг в сторону. Когда в тот день после обеда с коллегой я вернулся домой, то уже знал, больше не стану убеждать себя в том, что всё нормально. На следующее утро вместо обычных 7:30 я встал в 5. В 5:20 вышел на улицу и попал в другой мир. Первый мороз, иней, звёзды, луна, полная тишина, безмолвие. На улице никого. Никуда не спешу. Спокойно иду на площадь Тургенева. Несколько минут стою на остановке маршрутки и смотрю в чёрное небо. Меня окутывает ощущение интриги, сказки, чего-то нового. При этом в голове мысль: "Ну и дурак же, на работу в такую рань". Из-за угла царственно поворачивает жёлтая, сияющая огнями маршрутка, похожая на новогодние сани Деда Мороза. Поднимаю руку, запрыгиваю внутрь и попадаю в приятное тепло салона. Через 13 минут, вместо обычных 45, я на работе. Захожу в офис, отдаю честь сонному и удивлённому охраннику, открываю дверь кабинета, сажусь за компьютер. Следующие 3 месяца я делал так каждый день. Интернет перевёрнут вверх дном. Прочитаны тонны книг по личному развитию. в файлике сотни мыслей на тему кто я, куда иду и чего хочу от жизни. В итоге внутри сформировался ясный вектор. Хочу быть директором по маркетингу консалтинговой компании, зарабатывать вдвое больше и обучиться коучингу. Ответ на зов жизнь спрашивает: "Ты хочешь?" Вы отвечаете: "Я хочу". Зов это приглашение. Намерение это ваш ответ. Это образ будущего, цель, которую вы формируете. Зов: "Вот бы стать дизайнером". Намерение: "Я буду дизайнером интерьеров к концу этого года". Зов: "Хочу работать на себя и заниматься фотографией". Намерение: "Заведу профиль в Инстаграме, начну фоткать друзей и соберу своё портфолио". Зов: "Переехать бы куда-нибудь в тепло". Намерение: "Проведу эту зиму в Таиланде". и буду работать на удалёнке. Сила намерения. Намерение даёт энергию для действия. Поднимает с кровати по утрам, помогает не сдаться в сложную минуту, побуждает идти вперёд. Проверка силы намерения. Думаю о нём и хочется заняться чем угодно, только не этим. Слабое намерение. Думаю о нём и чувствую желание действовать прямо сейчас. Сильное намерение. Оно фокусирует и направляет. Истинная потребность Чего ты хочешь? Чего ты хочешь на самом деле? Сильное намерение отражает глубинную истинную потребность. Но Филипп, как я пойму это? По радости. Это как напиться колодезной воды в жаркий день после долгой дороги. Сильное намерение утоляет жажду души. Твоё намерение не мамино, не папино, не директора школы, не институтского друга. именно твоё. Недавно я консультировал мужчину, который в 45 лет понял, что стал директором завода по воле своего отца. Он увидел, что положил 25 лет жизни на то, в чём для него нет радости и смысла. Понял, что воплотил чужую мечту, а сам всю жизнь хотел быть врачом. Это больно. Чего ты хочешь на самом деле? Найди свою форму намерения. Цель по SMART. Specific – четкая. Measurable – измеримая. Ambitious – амбициозная. Realistic – реалистичная. Time-bound – привязанная ко времени. Яркий коллаж из вдохновляющих образов. Серия бесед с друзьями, в которых вы рассказываете о своем намерении и все больше понимаете, что в нем ваше, а что нет. Серия записей в дневнике на тему, куда я иду и к чему стремлюсь. Маленькая записочка, которую вы написали под Новый год, сожгли в огне свечи, а пепел разболтали в бокаль шампанского и выпили. Или всё это вместе. Вспомните, каким способом вы ставите цели, которых реально достигаете. Восток или запад? Есть два способа ставить цели. Западный. Я подхожу к барьеру, смотрю на год 3, 5, 10 лет вперёд, ставлю цель А дальше все с дороги. Мой ледокол взял курс. Ничто не заставит меня свернуть. Восточный. Искусство идеального следующего шага. Я определяю общее направление и начинаю делать маленькие шаги. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, четвертая мерещится. Слушаю себя и смотрю, как откликается мир. Какой способ двигаться ваш? Не верите в себя? Еще не записали свою цель, а внутри уже проснулся критик. У тебя не получится. Размечтался, выскочка, вернись в реальность. Да кто ты вообще такой? Поблагодарите критика. Запишите все, что он говорит, и все-таки сформулируйте цель. Пусть это будет первая прикидка, эскиз. Пусть даже не четкий, но он будет. Запишите свое намерение хоть как-нибудь. Стыдно? У меня какие-то недоцели, ущербные, мелкие, целиушки, нет в них величия. Задайте себе вопрос: каких целей мне не пришлось бы стыдиться? Хочу работу ближе к дому. Стыдно. Хочу работать в Google. Ух ты, достойная цель. При этом важно не взять себя на слабо. Сделайте и обратную проверку. Может быть, наоборот? Хочу работать ближе к дому. Моё родное тёплое. Хочу работать в Google. Полная ерунда. Никакой Google мне не нужен. Пропитка намерением. Бывает, ставишь цель, и она начинает сбываться сама собой. Приходят нужные люди, хорошие идеи, правильные события. Намерение как бы становится частью вас. Привращается в фильтр восприятия, который высвечивает возможности, ведущие к цели. Как сделать так, чтобы намерение упало в тело? Поможет эффект холодильника. Эффект холодильника. Мой друг, Рафик Абзалов, записывает свои цели на маленьких желтых листочках и клеит их на холодильник. В настоящем времени, к четкой дате, в позитиве, без «не», как свершившийся факт. В 18.06.2021 я работаю в своем интернет-проекте и зарабатываю 500 тысяч рублей в месяц. 17.05.2022 Я достроил свой дом и переехал жить за город. Цели, приклеенные на холодильник, достигаются. Почему? Не знаю. Спросите у Рафика. А можно приклеить бумажки на шкаф? Можно, но тогда без гарантий. Никак. А если мне сложно сформулировать цель? Попросите у Рафика 10 жёлтых бумажек, положите их рядом с кроватью, перед сном напишите на одной из них свою цель, как получится. Когда проснётесь, возьмите вторую бумажку и напишите свою цель ещё раз. Не подглядывайте в первую. Сделайте так 10 раз. Всего 5 вечеров и 5 утр. Теперь ваша цель прошла 10 этапов эволюции и точно может украсить холодильник. Тест на зачем? Проверьте, действительно ли вам улыбается ваше намерение, а не хрень ли я придумал. Зынкет или нет? Мурлыкает или нет? Есть ли от этого мурашки? Если да, добро пожаловать на порог. Сейчас-то и начнется все самое интересное.